Сам Шостакович был человек своего времени в полном и подлинном смысле этого слова и как художник, и как гражданин, и как гражданин всего мира. Из интервью автору. Козинцев рассказал Шостаковичу о фильме андрей Рублева Тарковского, который не выпускали на экран, и посоветовал посмотреть фильм. Официально картина была запрещена. Тарковский нашел способ тайно показать картину Шостаковичу, на сам на просмотре не присутствовал шостакович козенцеву андрея рублева я посмотрел на меня этот кинофильм произвел потрясающее впечатление несомненно тарковской обладает выдающимся талантом это явление великое несомненно так будут думать все кому дорого настоящее искусство и кому дорога россия 15 февраля февраляем -го года но тарковская никогда не узнал этих слов «Дмитрию Дмитриевичу очень понравился ваш фильм», — сообщил Тарковскому Козинцев. 20 марта 70 -го года. Шостакович находился в Кургане, а фильм «Король лир» монтировался в Ленинграде. Козинцев посылал Шостаковичу описание нужной музыки, которая давалась ему, как он говорил, с трудом. Из дневника Козинцева. «Сегодня мне позвонил Шостакович, я все время думаю о музыке, голосе автора». Может быть, это голос правды, негромкий, суровый, но ясный голос правды, отчетливо слышный и во времена железа и крови, упорство правды, силы правды. Его заглушает лязгом оружие, топотом сапог, но он вновь слышен, в нем надежда. 20 июня 70-го года. Мы договорились встретиться с Козинцевым в тесной монтажной ленфильма, где он монтировал «Короля Лира», Когда я позвонил и попросил о встрече, Козницев сказал, «При слове «Шостакович» я готов ползти на животе до Таврического сада, если понадобится». Сквозь шум дребезжания и потрескивания монтажного стола угадывались контуры будущего мощного звучания. В качестве иллюстрации к своему рассказу козинцев дал послушать фрагмент фонограммы из фильма «Дудочку шута». Козницев. Говоря о музыке Шостаковича, прежде всего хотелось бы сказать, что ее никак нельзя назвать музыкой для кино. Вообще, мне кажется, музыка Шостаковича не может быть для чего-то. Она существует сама по себе и может быть лишь связана с чем-то. Это внутренний мир автора, который говорит о том, что навеяно на него каким-то явлением жизни или искусства. Шекспир в творчестве Шостаковича совершенно для него органичен. И, может быть, из всех современных художников Шостакович единственный, кто может с полнотой и силой передать трагическую силу Шекспира, лирику его поэзии и вообще все жизненное многообразие его. Говоря о постановке шекспировского фильма, мне бы не хотелось называть это словом «экранизация». Задача, мне кажется, состоит не в том, чтобы переложить Шекспира для экрана, а в том, чтобы поднять экран до уровня Шекспира. Произведения Шекспира все время меняются. Они новые для каждого нового времени, для каждого нового поколения. Они живут вместе с человечеством. Дмитрий Дмитриевич Шостакович впервые писал музыку к постановке «Короля Лира» в 1941 году в Большом драматическом театре. И вот сейчас, когда мы работаем над постановкой этой картины, кроме песенки-шута, ничего из музыки, написанной для театрального спектакля, Дмитрий Дмитриевич не использовал. Он все написал заново. Мне кажется, что это произошло не только потому, что кинематограф — другое искусство, чем театр, а по гораздо более важным причинам. Тогда был 1941 год, теперь 1970. За это время прошла война. Мир узнал, что такое фашизм. Мир узнал, что такое одна из самых страшных войн. И по-другому мир перечитал Шекспира. По-другому перечитал шестакович «Короля Лира». Он стал для него сейчас другим, чем был в 1941 году. То же самое произошло и с «Гамлетом». шестакович писал музыку к спектаклю Большого драматического театра имени Пушкина. И когда я в первый раз показал Дмитрию Дмитриевичу материал фильма «Гамлет», первое, что он сказал, когда окончился просмотр, что ни одной ноты из своей музыки для театрального спектакля он не использует. потому что тоже все изменилось. Шекспир шел вместе с людьми, со временем. Вся сила музыки Шостаковича заключается в том, что он смог сделать мысли и чувства Шекспира жизненно важными, современными в самом глубоком смысле этого слова. Произошел своеобразный парадокс. В фильмах и в «Гамлете», и в «Короле Лире» текст очень сильно купирован. Купированы метафоры Шекспира, гиперболы. Мы стремились к тому, чтобы актеры играли свои роли жизненно, естественно, реалистично, чтобы зритель увидел события трагедии как жизненные, реальные для него события. Но всю поэзию Шекспира нужно было сохранить. И вот купируя стихи, мы старались передать поэзию музыкой. И первое место в этом принадлежит музыке Шостаковича. О ней очень трудно говорить какие-то слова, потому что все самые лучшие, самые прекрасные слова о музыке Шостаковича уже произнесены на всех языках. Хотела сказать только, что мне очень посчастливилась работа с Дмитрием Дмитриевичем. Посчастливилась не только потому, что его музыка была прекрасной, что она передавалась необыкновенной точностью и глубиной именно современный смысл, современные чувства и мысли этих великих трагедий. Но мне посчастливилось еще и в другом. Обычно, когда режиссер снимает фильм, многое не удается. Очень часто бывает разочарование. Кино — сложное искусство, которое зависит от множества самых различных явлений, как засветило солнце, в каком настроении был актер. Тысячи мелких и крупных случайностей встают между замыслом и его осуществлением. Но я знал, как бы ни было трудно снять фильм... И как бы ни была напряженная эта работа, все равно будет момент настоящей радости. Я ждал его с необыкновенным желанием приблизить его. Это тот момент, когда в ателье придут оркестранты, разложат партитуры, дирижер размахнет палочкой, и я услышу Шекспира. Когда я слышу музыку Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, мне кажется, я слышу голос автора, я слышу живой современный голос Шекспира. из интервью автору. Шостакович Козинцеву «Очень радуюсь что вы, видимо, живете в Комарова. Там, наверное, сейчас хорошо. Что вы думаете делать дальше? Говорят, что вас теперь занимает Гоголь? Как это хорошо!» 15 августа 72 -го года. В их последнюю встрече они обсуждали будущий фильм. Уже были сделаны наброски, эскизы, И подобно тому, как Шостакович считал оперу нос театральной симфонией, так Козинцев назвал будущий фильм «Симфонии», где присутствуют основные темы, стихии гоголевской образности, совершенная натуральность и фантасмагория, комедийная и трагическая. Суть русского искусства, линия Гоголь-Достоевской, Мерхольд-Шостакович, в том, что сгущение быта дает взрыв, катастрофу. «Начинаю думать о Гоголе, если вас устроит моя кандидатура». 27 ноября 1973 года. Потрясённый известием о смерти Козинцева, Шостакович повторял, «Что я буду сейчас в кино дальше делать, я пока не знаю. Это для меня ужасный удар. Ужасный удар». Вскоре после Ленинского столетнего юбилея разразился международный скандал, поводом к которому послужило письмо Ростроповича о Служеницыне и его отъезд из страны. Комитет государственной безопасности обратился в ЦК КПСС с секретным документом о том, что в настоящее время на Западе поднята антисоветская кампания с использованием, попавшую в руки к иностранным корреспондентам, политически вредного письма советского виолончелиста Ростроповича. Сам Ростропович находился в ФРГ. Послу СССР немедленно была отправлена Депеша обратить особое внимание на пребывание Ростроповича в этой стране, оградить его от нежелательных контактов с прессой и возможных провокаций. А в это время Галина Вишневская должна была вылететь из Москвы в Вену для завершения грамзаписи оперы «Борис Годунов», проводимой дирижером Караяном. Выезд Вишневской в Австрию, открывающий возможности прямых контактов с Ростроповичем, вызывает большую тревогу, констатировали органы. Зная о давних дружеских отношениях Шостаковича с Ростроповичем и Вишневской, ЦК КПСС попытался втянуть в этот конфликт Шостаковича. Все это происходило на фоне его ухудшающегося здоровья. Шостаковича вызвали в ЦК для показательной беседы, после чего был отправлен секретный отчет о ее результатах. В нем провокационно утверждало, что особое негодование вызвал та часть письма, где упоминаются якобы запрещенные произведения Шостаковича, и та критика, которой композитор подвергался в свое время. Шостакович заметил, что это негодный фанфаронский прием, намерение посыпать соль на старые раны. В то же время Шостакович проявил глубокую взволнованность по поводу развернувшихся событий, сказал, что нужно сделать все возможное для спасения славы, ведь нашу гордость. Заявил, что готов выехать в Западную Германию для встречи с Ростроповичем, но тут же сослался на свое болезненное состояние, которое лишает его возможности осуществить такую поездку. Далее в документе говорило, что, учитывая обстановку, сложившуюся в связи с письмом Ростроповича и реакцию на это письмо за рубежом, поручить Министерству культуры СССР под благовидным предлогом отложить поездку в Австрию жены Ростроповича, народной артистки СССР, Вишневской. Шостакович глубоко переживал отъезд из СССР Ростроповича и Вишневской, талант которых он так ценил и которым посвящал свои произведения. Большое значение в нашей деятельности имеет контакт композитора с исполнителем. Конечно, даже отличный исполнитель – не сможет сделать плохую вещь хорошей, это не в его силах. Помните слова Собакевича? «Мне лягушку хоть с сахаром облепи, не возьму ее в рот». Так вот, если дренное произведение будет играть даже сам Рихтер, оно от этого лучше не станет. Правильно прочесть композитора, донести его мысли, дать собственную интерпретацию произведения – Вот что может хороший исполнитель. А плохой исполнитель может испортить очень хорошее произведение. Шостакович всегда придавал большое значение тому, как будет представлено его сочинение публике, всегда участвовал в репетициях, и труд этих первых исполнителей, их талант и вдохновение во многом определяли дальнейшую судьбу сочинений. Первые исполнители многих его сочинений были люди выдающегося таланта. Одним из таких исполнителей был Давид Ойстрах. «Дорогой Додик, прежде всего мне хочется просить вас о том, чтобы это письмо вы никому не показывали. Верю, что эту просьбу вы выполните, и поэтому пишу. Я горячо люблю вас как великого артиста и человека, и поэтому не могу вам не высказать несколько мыслей по поводу голосования в Комитете по Ленинским премиям, происшедшего вчера. К моему великому удивлению и огорчению, вы не прошли». Ваша кандидатура собрала мало голосов. При последнем обсуждении бюллетеней некоторые члены комиссии, в том числе и певица Чебан, высказали мысль, что ваше искусство недостаточно понятно народу, что многие люди вашей скрипки предпочитают что-нибудь другое, более понятное, ясное и тому подобное. Не слишком горячо поддержал вас хренников Я покричал, и вас включили в бюллетень. однако должного количества голосов вы не собрали. «Знайте, дорогой Додик, что лучшие музыканты всего мира, весь наш народ и все народы мира присудили вам все премии. Признание, которого вы удостоились, должны быть вам дороже всего. Я убежден в том, что вы, как великий артист, не обратите внимания на это прискорбное происшествие. Я не сомневаюсь, что через год эта ошибка будет исправлена». «Знайте, что вас любят и ценят столько людей-музыкантов, что сосчитать их не представляется возможным. Что касается до меня, то я мог бы своими комплиментами по вашему адресу исписать тысячи тонн бумаги. На этом я заканчиваю. Ваш Шостакович. Постскриптум. Еще раз прошу это письмо не оглашать, так как по правилам я не имею права это вам писать. Не имею права раньше времени оглашать результаты работы комитета. Дмитрий шестакович 10 апреля 1957 -го года. Писал музыку, на сей раз скрипичную сонату, очень хотел закончить ее к 60-летию Давида Федоровича Остраха, состоявшемуся в сентябре. Думал перевязать сочинение розовой ленточкой и, как полагается, преподнести юбиляру, но, увы, опоздал. Три месяца сочинял сонату и только что закончил. Ойстрах сейчас в поездке. Как только он вернется в Москву, я надеюсь, он разучит и исполнит мою новую сонату. Я закончил новый скрипичный концерт. Писал его с мыслями о вас. Много раз я вам звонил, но никто вас не отвечал. Очень хочу показать вам концерт, хотя сделать это мне ужасно трудно. Если концерт не вызовет у вас протеста, то велико будет мое счастье. А если вы его сыграете, то счастье мое будет столь велико, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Если не будет вашего возражения, то мне очень хотелось бы посвятить концерт вам. 20 мая 1967 года. 9 ноября весь концерт транслировался по нашему радио. Звучало очень хорошо. Прослушал я весь концерт. Мой концерт в вашем исполнении прозвучал замечательно. Я получил огромную радость. Спасибо вам, самые горячие Я пока еще нахожусь в больнице, часто кручу запись моих блоковских романсов и второй концерт. И много думаю о том, какое для меня великое счастье иметь таких исполнителей, как вы. Хочется скорее вас видеть и слышать в живом звучании, а не по радио или по магнитофону. горячолюбящий любящий благодарный Шостакович, 6 декабря 1967 года. Ойстрах, чувствовавший себя плохо в день концерта, опасался, что упадет на эстраде, и с трудом досидел до третьего номера, где вступала скрипка в блоковских романсах. Он вспоминал, «Конечно, я должен был встать и уйти с эстрады, но я не мог себе это позволить, зная, что нас слушает Шостакович по радио». Я представлял себе, с каким волнением и напряженным вниманием он слушает, как он переживает. В изумительном по красоте романсе мы были вместе, я играл свою партию, будучи до предела скованным болями в сердце. К счастью, цикл имел огромный успех, и по требованию публики был целиком повторен. ойстрах и Рихтер будут играть мою сонату. Видимо, я отвык от своих премьер и поэтому ужасно волнуюсь, не сплю ночами и тому подобное. 30 апреля 1969 года. Я нахожусь в очень большом волнении перед премьерой, а волнующийся человек эгоистичен, и обществу его бывает неприятно тем, кому приходится с ним общаться. Моё волнение меня удивляет, ведь много было у меня премьер на моем веку. Были и хорошие, и плохие. «Ойстрах» и «Рихтер» играют очень хорошо – Может быть, так хорошо, что и волноваться не стоит. 28 апреля 1969 года. Успех премьеры был огромный. Выходя на эстраду на поклоны, Шостакович все время боялся упасть. Скандала боюсь. «Понимаете, скандала», — повторял он, неверно ступая. Как только Шостакович немного поправлялся, он вновь отправлялся в путешествие. По делам или просто посмотреть новые места. Так он оказался в Белоруссии, в заповеднике Беловежская пуща, где для укрепления мышц даже пытался ездить на велосипеде. «Поражают меня своим величием зубры, поражает их взгляд, сочетающий спокойствие и свирепость. Очень симпатичны олени, кабаны, косули и тому подобное, животный мир. Тем не менее от зубров рекомендуется быть подальше. Перед возвращением в Москву, испытывая большое волнение, Предстоят премьеры моих новых опусов, а это всегда очень беспокойно. 11 августа 1967 года. шестакович мечтал вновь приехать сюда на более длительный срок, возможно, целый год, и жить не в гостинице, а где-нибудь в тихой деревушке, и, конечно, работать, работать. Максим Дмитриевич, он вообще любил природу. Он обретал покой в контакте с природой. В этот момент он душевно освобождался от забот, думал, сочинял. Он сочинял, гуляя по дорожкам, по лесу. Он очень не любил неудобств. Куда-то в резину в сапогах, по болоту он не пойдет. Но любил, чтобы природа его умиротворяла, успокаивала и создавала гармоничное состояние чтобы он мог спокойно думать, не отвлекала его. Из интервью автору. «Очень жалко, что вам не удалось пожить в Беловежской пуще. Удивительно прекрасное место земного шара. Вернувшись домой, я почувствовал, насколько там лучше. Кроме того, мне ужасно не хватает общества зубров, оленей и кабанов, с которыми я много проводил времени. Очень симпатичные олени и кабанята. Кабаны очень свирепы, а зубры просто вызывают страх, когда уставляют на вас свой мутный и свирепый взор». Может быть, с 23 по 30 сентября мы будем в Ленинграде? Недавно Ирина приобрела пластинку с цыганскими песнями. Это так хорошо, что лучше невозможно представить. Великолепно поет певица Волшининова. Когда ее слушаешь, то льются слезы, и появляется горячее желание выпить и закусить. Недаром Лев Толстой так любил цыганское пение. Я сейчас ничего не пишу, да и творческих планов на будущее нету. август 1967 года. В следующем году Шостакович отправился на север, побывал на Ладожском и Онежском озерах, в заповеднике Кижи, на обратном пути посетил остров Валаам. Получив открытки с видами Байкала, решил побывать и там. Поездка на озеро Байкал, куда он отправился, вернувшись из Армении, стал для Шостаковича одним из самых сильных впечатлений последних лет. Он ехал туда поездом через Урал и Сибирь, за три дня путешествия проехав большую часть страны. Я никогда не был на озере Байкал, и поэтому еду туда с большим любопытством. Ноги меня пока еще носят, но несколько хуже, чем год назад. Правая рука заметно ухудшила свою работоспособность. 22 июля 1969 года. «Я лишён литературных дарований», и поэтому не смогу достойно описать ту неслыханно прекрасную красоту Байкала, свидетелями которой нам с Ириной посчастливилось нынче быть. Красота неописуемая. 24 четвертого утром мы покидаем санаторий и переплываем Байкал на катере, и пристаем к берегам Бурятии, затем едем автотранспортом до города Улан-Удэ, куда нас пригласили бурятские друзья, затем поедем, не полетим, в Москву, «Дважды мы выезжали в Иркутск. Это очень красивый город. Хожу здесь очень много. Байкал так прекрасен, что отрываться от него очень трудно. 18 августа 1969 года. Байкал». Он осмотрел Иркутск, город, в котором когда-то жили его дед и бабка. В Улан-Удэ слушал музыку бурятских композиторов и посетил буддийский центр «Дацан». «21-22 сентября...» В Ленинграде Ойстрах и Рихтер собираются сыграть мою сонату. А 25 и 26 в зале Капеллы Баршай собирается продемонстрировать мою 14-ю симфонию. 14-я симфония была написана весной в больнице, куда Шостакович отправился, запас с нотной бумагой, записными книжками, подставкой, чтобы удобно было работать. Из больницы он пишет: "Иногда я совсем паду и духом". Я хочу влезать в автобус, троллейбус, трамваи, хочу не замирать от страха, ступай по эскалатору на метро, хочу легко ходить по лестницам. Желания скромные. Последнее время я много сочиняю. С одной стороны, это влечение рот недуга, а с другой, видимо, старческая графомания. Сейчас пишу ораторию для сопрано, баса, камерного Баршаевского оркестра на слова Федерико Гарсия Лорки, Гийома Полинера, Райнера Марии Вильке и Вильгельма Кюхельбекера. Задумано, как мне кажется, интересно. Так или иначе, это занятие меня увлекает, развлекает. Рука кое-как работает, глаза видит. «Четырнадцатая симфония», так я решил назвать этот опус, как мне кажется, является для меня этапным сочинением. Все, что я писал за последние многие годы, было подготовкой к этому сочинению. Возможно, впрочем, что я ошибаюсь. «19 марта 1969 года». Прообразом 14 симфонии Шостакович читал песни пляски смерти Мусоргского, которые оркестровал еще в 62-м году. Подборка стихов вызвана следующим обстоятельством. Мне пришло в голову, что существуют вечные темы, среди них любовь и смерть. Вопросам любви я уделил внимание хотя бы в крейтеровой сонате на слова Саши Черного. Вопросами смерти я не занимался, Накануне ухода в больницу я прослушал песни и пляски смерти Мусоргского, и мысль заняться смертью у меня окончательно созрела. Я бы не сказал, что я смиряюсь перед этим явлением. Писал я очень быстро. Я боялся, что во время работы на 14-й симфонии со мной что-нибудь случится, например, перестанет окончательно работать правая рука, наступит внезапная слепота и тому подобное. Эти мысли меня изрядно терзали, но все обошлось благополучно. В одиннадцати актах этой музыкальной драмы, в которой участвуют люди разных эпох, стран, возрастов, предстают разные лики смерти. Финальный эпизод — стихотворение Рильке на тему смерти поэта, чье лицо когда-то все о мире знало, но это знание угасало и возвращалось в равнодушие дня. Всевластна смерть, она на страже и в счастье часа, В миг высшей жизни она в нас страждет, ждет нас и жаждет, и плачет. Я думаю, что правильное впечатление получается, если это стихотворение считать центром. Оно о бессмертии человеческого духа, красоте человеческой мысли и дружбы. В немногих словах это выражено с удивительной силой. Шостакович написал симфонию очень быстро. 13 января 1969 года он лег в больницу, а через неделю вся симфония была написана в черне. К 16 февраля был готов клавир, а еще через две недели — партитура. Баршай. Он мне как-то однажды позвонил, вернее, не позвонил, а прислал телеграмму. У меня тогда телефона не было, потому что я никак не мог добиться, чтобы мне его поставили. Он часто мне присылал телеграммы. «Срочно позвоните. Или позвоните, когда сможете. Или, если у вас есть время, позвоните. Я звоню». Он говорит. «У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, точный состав вашего оркестра». Ну, я сразу сообразил, что он что-то сочиняет для камерного оркестра. Я ему сказал, сколько скрипок, сколько альтов, сколько виолончелей, контрабасов. «А можно два контрабаса?» можно? А можно три ударника? Можно. Мне стало ясно, что какая-то партитура готовится. Потом получаю телеграмму. Срочно позвоните. Какая нервная телеграмма. Я позвонил. Он говорит. У вас есть какое-нибудь транспортное средство? Вы не могли бы немедленно приехать. Я приехал. И он сыграл 14-ю симфонию уже с партитурой, со всеми инструментами. Из интервью автору. Кондрашен. Дмитрий Дмитриевич показал нам четырнадцатую симфонию. Играть ему было из-за болезни рук трудно. При этом он сам пел вокальную партию довольно тихим, я бы даже сказал, детским голосом. Однако целый ряд лирических моментов «Самоубийца», «Смерть поэта», «О, Дельвик, Дельвик» и тогда производили потрясающее впечатление Чувствовал, что это сочинение особенно дорого Дмитрию Дмитриевичу. После исполнения, во время чаепития, он как-то мимоходом сказал, что несколько ночей не спал, отдав переписчику рукопись партитуры. Я все время пытался выяснить, смогу ли по памяти восстановить сочинение, если вдруг потеряется оригинал. Обычно я не считаю возможным в той или иной степени публиковать свое сочинение до тех пор, пока не смогу убедиться в том, что оно звучит и что не надо делать серьезных поправок. А в этом можно увериться только после репетиции. 13 мая 69 года. Баршай. Он всегда на репетиции сидел. Ни одной не пропустил. Всегда сидел сзади меня в большой комнате, где мы репетировали. Вдруг я чувствую, что кто-то меня сильно ударяет по плечу. Оборачиваюсь. Шостакович сзади меня говорит «Черт возьми, я не думал, что это будет так потрясающе звучать. Продолжайте, пожалуйста». Он был очень спонтанный человек. Когда он был в хорошем расположении духа, когда ему что-то нравилось в своей музыке, он загорался как ребенок, совершенно как ребенок. Мне кажется, «Четырнадцатая симфония» настолько цельным произведением, что там все идет как бы подряд. Мы с Дмитрием Дмитриевичем провели много времени, чтобы разработать структуру исполнения, после какой части делать перерыв, Мы с ним сидели и рассчитывали так и так, и по-разному пробовали эту последовательность».